И скажи им: так говорит Господь Бог: Поставь котёл. Поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ним кости и кипяти до того, чтобы и кости развалились в нём. Поэтому так говорит Господь Бог: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 Я ставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Поэтому так говорит Господь Бог: горе городу крови. И я разложу большой костёр, прибавь дров, разведи огонь, выводи мясо, пусть всё сгустится и кости перегорят. И когда котёл будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась.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 у тех у очей их и от раду души их сыновей их и дочерей их в тот день придет к тебе спашился оттуда чтобы извести тебя в тот день при этом спашимся откроются уста твои и ты будешь говорить и не останешься уже безмолвным и будешь знаменем для них и узнают что я Господь. Глава двадцать пятая. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий. Обрати лицо твое к сынам Амоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Амоновым: Слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, а, а. Потому что оно поругано, я о земле Израилевой, потому что она опустошена, я о доме Иудином, потому что они пошли в плен. Зато вот я отдам тебя в наследие сыном Востока. И построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю раву стойлом для верблюдов и сынов Аммоновых пастухами овец.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 Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сиир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, за то вот я, начиная от городов от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Иешемофа, Валмеона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока и отдам его в наследство им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амоновы не упоминали зболее среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то что я дом жестокостью стил дому и Удину и тяжко согрешил, совершая над ним мщением, за тот Так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдом, и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустыней от Фемана до Джедана, все падут от меча. И совершу мщение мое над Эдомом рукой народа моего Израиля, и они будут действовать в идоме по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог.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 Моем счении. Глава двадцать шестая. В одиннадцатом году в первый день первого месяца было ко мне слово Господа, сын человеческий. За то, что Тир говорит об Иерусалиме, ага, он сокрушен, врата народов, обращаясь ко мне, наполнен сон, опустошен.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 Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатства твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои и камни твои и деревья твои и землю твою бросят в воду и прекращу шум песен твоих.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 И поднимут плач о тебе и скажут тебе, как погиб ты, населённый мореходами город знаменитый, который был зелён на море, сам и жители его, наводивший страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоей. Ибо так говорит Господь Бог. Когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда не изведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, соташедшими в могилу, чтобы ты не был более населён, и явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Глава двадцать седьмая. И было ко мне слово Господа, и ты сын человеческий. Подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торговившему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог, Тир, ты говоришь я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей, строители сделали совершенную красоту твою, из Синирских кипарисов устроили все помосты твои. Брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали вёсла твои, скамьи твои делали из букового дерева соправа из слоновой кости со островов китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурного цвета ткани со островов Элисы были покрывалом твоим.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 перс и лидиец и ливийцы находились в войске твоём и были у тебя ратниками, вешали на тебя щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвадес с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих и гомадимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали кольчаны свои, они довершали красоту твою. Фарсис торговец твой по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобой, выменявая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошадков. Сыны Гедана торговали с тобой многие острова производили с тобой меру, в уплату тебе доставляли слоновую кость и чёрное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамейи. За товары твои они платили карбункулами тканями пурпурными узорчатыми и вессонами кораллами и рубинами, и одея и земля Израилева торговали с тобой. За товары твои платили пшеницей именинской и слостями и мёдом и елеем и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего поизобилею всякого богатства торговал с тобой вином хилбонским и белой шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом, кассией и благовонной тростью шли на обмен тебе. Джидан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды, Аравия и все князья кидарские производили мне у с тобой ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобой всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Ханэ и Эден, купцы Савейские, Асуры и Хилмат торговали с тобой. Они торговали с тобой драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми тканями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Грибцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твоё и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлей твоей, и все ратники твои, какие у тебя были, и всё множество народов в тебе в день падения твоего упадёт в сердце морей. От твое пле кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застынают, посыпав пеплом головы свои и валяясь в прахе. Я стригут по тебе волосы до гала и опояшутся вретящими и заплачут о тебе от душевной скорби горким плачем. И все этого не своем поднимут плачевную песнь о тебе и так зарыдают о тебе, кто как тир, как разрушенный посреди моря. Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы.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 За то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я Бог восседаю на седалище Божие им в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Вот ты мудрец Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твоей собрал золота и серебра. Большой мудростью твоей и посредством торговли твоей ты умножил богатство твое и ум твой возгордился богатством твоим, за то, так говорит Господь, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим. Вот я приведу на тебя иноzemцев, лютеющих из народов, и они обнажат мечи свои против красоты твоей мудрости и помрачат блеск твой. Не сведут тебя в могилу и умрёшь в сердце моря и смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей: "Я Бог"? Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. Ты умрёшь от руки иноземцев смертью необрезанных, и бояз сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, Плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд из золота. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией и ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих содня сотворения твоего, да коли не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренней твоё исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не свергнул тебя как нечистого с горы Божией, и изгнал тебя херувимом осияющим среди огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от ч славия твоего ты погубил мудрость твою. За то я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор.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 И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: Вот я на тебя, Сидон, и прославлю среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нём святость мою. И пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его и падут среди него убитые мечом пожирающим его ото всюду и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцом более всех соседей зложелательствующим ему и узнают, что я Господь Бог.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 Было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону царю египетскому и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: Так говорит Господь Бог: Вот я на тебя, фараон царь египетский, большой крокодил, который лежешь среди рек своих, говорит моя река, и я создал её для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилиплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой из рек твоих прилипшей к чешуе твоей и брошу тебя в пустыне тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадёшь на открытое поле не уберут и не подберут тебя Отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорой тростниковой. Когда они ухватились за тебя рукой, ты расщепился и все плечо искалол им. И когда они опирлись на тебя, ты сломился и изранил все чресла им.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 Да самого предела Эфиопии не будет проходить по ней нога человеческая и нога скотов не будет проходить по ней и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустыней среди земель опустошённых и города её среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог.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 На ухо дано сердца царю вавилонскому утомил своё войско большими работами при Тире, все головы оплешивели и все плечи стёрты, они ему не войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он произвёл против него. Поэтому так говорит Господь Бог: Вот я на ухо дано с ору царю вавилонскому Даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство её и произвёл грабёж в ней и ограбил награбленное ею. И это будет вознаграждением войску его, в награду за дело, которое он произвёл в нём. Я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву. И тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь. Глава тридцатая И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, из реки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день! Ибо близок день. Да близок день Господа, день мрачный. Година народов наступает. И пойдёт меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать поражённые, когда возьмут богатство его и основания его будут разрушены. Эфиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ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 Когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиопов, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог. Положу конец многолюдию Египта рукойю на вухо Даносара царя вавилонского. Он и с ним народ его лютейший из народов приведены будут на погибель этой земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными, и реки сделаю с сушей, и предам землю в руки злым и рукой иноzemцев, а пустошу землю и все наполняющие ее, я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог. Истреблю идолов и уничтожил же богов в Мемфисе и из земли египетской не будет уже властителя и наведу страх на землю египетскую. Я опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цуан и произведу суд над Но и изолью ярость мою на сын крепости Египта и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, востепещет Син, и но рушится, и на Менфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. А в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта и прекратится в нём гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом и узнают, что я Господь. В одиннадцатом году в первом месяце, в седьмой день месяца было ко мне слово Господа: Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону царю египетскому. И вот она ещё не обвязана для излечения её и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.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 И узнают, что я Господь. Глава тридцать первая. В одиннадцатом году, в третьем месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господа: Сын человеческий, скажи фараону царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот ассур был, кедр на Ливане с красивыми ветвями и тенистой листвой, и высокий ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды рослили его, бездна поднимала его, реки его окружали питомник его, и она притоки свои посылала ко всем деревьям полевым, оттого высота его превысила все деревья полевые.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 Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись с сучьем его, и каштаны не были величиной ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотой своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все деревья демские в саду Божьем завидовали ему. Поэтому так сказал Господь Бог: За то, что ты высок стал ростом,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 и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их деревья пьющие воду ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими отошедшими в могилу так говорит Господь Бог в тот день когда он сошёл в могилу Я сделал всетоние о нём, затворил ради него бездну, и остановил реки её, и задержал большие воды, и омрачил по нём ливан, и все деревья полевые были вынуны и по нём. Шумом падения его я привёл в трепет народы, когда низвёл его в преисподнюю, каташедшим в могилу. и обрадовались в присподне и стране все деревья Эдема отличные и наилучшие и ливанские все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в присподню к пораженным мечом и союзники его жившие под тенью его среди народов. И так к какому из деревьев Эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревьями Эдемскими ты будешь не сведён. в преисподнюю будешь лежать среди необрезанных, спороженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава тридцать вторая.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 Закрою небеса и звёзды их помрачу, солнце закрою облаком и луна не будет светить светом своим. Все светила светящиеся на небе помрачу над тобой и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердца многих народов, когда разглашу о падении твоём между народами по землям, которых ты не знал. И приведу твоему в ужас многие народы и цари их со дрогнутся от тебя в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и по минутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя вавилонского придёт на тебя. От мечей сильных падёт народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта и погибнет всё множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить их нога человеческая и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их и сделаю, что реки их потекут как масло, говорит Господь Бог.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 влеките его и всё множество его среди преисподней будут говорить о нём и о союзниках его первые из героев они пали и лежат там между необрезанными сражённые мечом там ассур и всё полчище его вокруг него гробы их все поражённые павшие от меча Гробы его поставлены в самой глубине присподни, и пол чище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. там элам со всем множеством своим вокруг гробницы его все они поражённые павшие от меча которые необрезанными сошли в преисподнюю которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу среди поражённых дали ложе ему со всем множеством его вокруг него гробы их все необрезанные поражённые мечом И как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди поражённых. Там Мишех и Фувал совсем множеством своим вокруг него гробы их, все необрезанные, поражённые мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными?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 Там властелины севера все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв пострадлены в могуществе своем, наводившем ужас, и лежат они с необрезанными пораженными мечом и несут позор свой с отошедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем пораженным мечом фараон и все войско его, говорит Господь Бог.